Глава двадцать вторая. Тапок. Джо посмотрел на нового участника предстоящего сражения с явной неприязнью. «Джо, Джим, уйдите с дороги», — холодно произнес Тапок. «Сейчас мне некогда, и вы двое можете просто уйти». Братья ухмыльнулись, глядя на Тапка. «У нас встречное предложение. Садись в свой гравикатер и вали нахрен, Тапок», — заявил Джо память о том, что мы были раньше на одной стороне, мы с братом, вопреки приказам Дона Луки, тебя отпустим. — Нет, парни, для меня пути назад уже нет. Я в любом случае пройду. — Это вряд ли, — заявил Джим. — Ты не пройдешь, — заявил Джо. Братья синхронно набычились и встали в боевые стойки. — Мы, знаешь ли, тоже на нас не первый день, — заявил Джим. «Так что армейские импланты тебе не помогут, как и собаки-беса!» «Ну, вы сами совершили свой выбор!» — пожал плечами тапок. «Видят боги, я не хотел!» Он жестом скомандовал Доберманом в атаку, указав как цель Джима. Сам же, мгновенно выхватив пистолет и открыл огонь по Джо. Гера и Эри незамедлительно кинулись на свою жертву, привычно работая в паре. Один отвлекает, другой рвет, при необходимости повторить. Ни один человек не в состоянии справиться с ними голыми руками, а оружие ни у одного, ни второго здоровяка уже не наблюдалось. Дробовик Джо валялся в углу с варварски выдранным цевьем. В драке до появления тапка Гера удачно кинулся, и Джо успел только прикрыть собственное горло ценой своего оружия. Добер в прыжке вцепившийся не в поддатливое горло, а в пластик-цевья, вырвал ребристый материал и находящийся за ним трубчатый магазин к чертям, превратив оружие в бесполезную железную дубинку. Аджим последнее время куда больше полагался на встроенное оружие, но этого собаки знать просто-напросто не могли. Ари, привычно атакующая снизу, рванула плотный материал штанины, пытаясь закончить бой побыстрее. Тонкие армпластовые нити не являлись для ее зубов какой-то преградой, и мысленно доберманиха уже предвкушала, как ее клыки погрузятся в мягкие ткани бедра. Вот только вместо плоти под штаниной у Джима Сальваторе оказалась броня, для вида укрытая синтеплотью, так что зубы Добермана лишь бессильно скользнули, содрав клок искусственной кожи. Ответный удар массивного кулака отбросил Доберманшу к стенке с такой силой, что она пробила тонкую перегородку и вылетела с другой стороны. Ее брат атаковал Джима сверху, и будь на месте того обычный человек, он бы точно остался лежать на месте с вырванным горлом. А этот? Размаха челюстей добермана с трудом хватило на то, чтобы захватить глотку врага. Ну и тут вместо мяса и костей оказались стальные трубки и броня. И хотя клыки Геры могли рвать железо, эта защита оказалась ему не по зубам. Хотя, справедливости ради, что-то он все же сумел повредить внутри глотки Джима. Однако явно недостаточно для того, чтобы вывести из строя этого человека. А человеком назвать племянника Дона Сальваторы язык не поворачивался. Джим скинул руки и ухватил пса за горло. История Геры на этом бы и закончилась, но тут в бой вернулась его сестра, и не мудрство, а лукаво. Ухватила железного человека прямо за гениталии. И вот тут Джим взвыл. Он тут же выпустил Геру, попытался ухватить ожесточенно треплющую его пах Ари, но та, наученная уже горьким опытом, не позволила подловить себя еще раз, и как только ее брат оказался свободен, тут же отскочила, напоследок и еще раз сжав челюсти посильнее. Осторожничающие доберманы начали кружить вокруг Джима, то сближаясь, то наоборот отскакивая подальше. Все его попытки достать быстрых псов больше не удавались. Собаки просто не позволяли ему дотянуться до кого-то одного, тут же набрасываясь и нанося поверхностные, но крайне неприятные ранения. В одну из таких попыток Джим практически ухватил Ария, но в тот же миг кинувшийся сзади второй добер с такой силой рванул его за щиколотку, что сумел вырвать там кусок брони и обнажить внутреннюю машинерию. Из раны струйкой потекла гидравлическая жидкость. Собаки обменялись друг с другом неслышимыми сигналами и удвоили усилия, стараясь теперь дотянуться до тонких мест на руках и ногах противника. Там броня явно уступала по прочности всей остальной, и можно было попробовать нанести ущерб. Через пару минут таких упражнений Джим Сальваторе понял, что если он не предпримет чего-то кардинально нового, то доберы рано или поздно его порвут. К тому же его брат явно проигрывал свой бой с тапком, а значит, скоро к собакам придет подкрепление». Джим озирался, но в пределах досягаемости не наблюдалось ничего подходящего. Все столы и мебель были крайне хлипкими, ненадежными, и нанести ими вред кому бы то ни было представлялось малореальным. Джим мог кратковременно произвести буст, увеличить скорость работы всех имплантов, но платой за 30 секунд разгона будет последующее замедление на 2 минуты. Вряд ли он успеет прикончить обеих собак за это время. А даже одна в момент отката гарантированно его добьет. Он и так едва успевал за дико быстрыми тварями. Оружия вокруг не найти. Основной бой был в коридоре, да и то не бой, а избиение. Если бы не тот странный сбой, при котором коптеры бастардов сначала прикончили полоза, а потом прижали огнем доберов, то бой был бы закончен еще там. В узком пространстве комнаты у братьев Сальваторы были еще шансы противостоять одетым в броню псам, а в широких коридорах центрального сектора нет. Тапок разрядил в Джо оба магазина из пистолетов. Первые три-четыре выстрела Джо даже не пытался увернуться, уверенный в превосходстве своей брони. После того, как уже вторая пуля тапка прошила кисть его руки, заодно выведя из строя скрытую в ней пушку, уверенность куда-то делась, и Джо моментально спрятался за колонной, которая через секунду взорвалась ему в лицо каменным крошевом. Вторая микроракета разминулась с головой Джо на пару миллиметров только потому, что он неожиданно поскользнулся на гильзах во множестве валяющихся по полу. Дрон, расстрелявший полозы, висел в момент атаки именно здесь. Из левой неповрежденной кисти Джо с гулом выехала массивная пушка. Дула вспыхнула яркой вспышкой и в тапка полетела... нет, не пуля. Веером разлетаясь и накрывая все в радиусе поражения, пушка выбросила поток веретенообразных снарядов диаметром в пару миллиметров. С одного конца эти веретена были заостренными, а с другого на них было четыре стабилизатора лезвия. Предназначенная для поражения массы пехоты, эта модификация носила неофициальное название «скотобойня». Уклониться от выстрела из этого оружия было просто нереально. Автодок Тапка, подключенный к биопроцессору, вывел целую простыню сообщений о повреждениях, в финале затребовав ресурсы на восстановление. Альтернативно предлагалось погрузить организм в медикаментозную кому для самоисцеления. «Сейчас будут тебе дополнительные ресурсы» буркнул себе под нос тапок, лежа на полу и, глядя на радостно приплясывающего Джо, который орал. «Я окончил его! Я кончил злого тапка!» «Что там Павлов сказал? Не больше одной, да? И только в экстренных условиях. Ну, условия точно экстренные. Хотя еще ведь предстоит добраться до членов Совета Чистильщиков». «Черт, если он подохнет здесь, то какой смысл был экономить буст?» Инъектор, заблаговременно установленный тапком в автоаптечку, с шипением ввел жидкость в шею тапка и начал работу. Эффект был моментальный. Тапок ощутил себя всемогущим. На глазах его рана как будто вскипали, выталкивая из себя поражающие элементы и моментально зарастая сверху свежей кожей. Движения Джо замедлились до того, что тот как будто в слое клея прыгал, медленно поднимая руку и ногу и также опуская. Даже скоростные доберманы заторможенно скакали вокруг своего противника, прямо сейчас скинувшегося к колонне в углу помещения и пытающегося ее колонну вырвать. Тапок легко поднялся на ноги и, достав из особого кармашка два цилиндрика микроракет, воткнул их специально для этого предназначенные пусковые слоты на пистолетах. Он тщательно прицелился. Время словно остановилось, и он не спешил а затем выпустил первую микроракету в Джо, вторую в Джима. Тут же по биопроцессорному каналу скомандовал собакам отойти в сторону и быть готовыми к атаке. Все это не просто происходило быстро. Для него время как будто остановилось. Ракеты только сорвались с надульных насадок и пролетели от силы метр, а доберы уже получили сигнал об угрозе. При этом Тапок еще и видел примерную зону, в которой ударная волна от подрыва может навредить собакам, и мог ее четко указать, что он и сделал. Взглянув на Джима, Тапок обнаружил, что может сканировать его при помощи глазного импланта и выявить слабые места. Таких было не так уж и мало. Все же забронировать целиком человека невозможно. Затылочная область, колени, локти, подмышки, пах, щиколотки были прикрыты слабо относительно всего остального. Просканировав второго из близнецов и убедившись в абсолютной идентичности их фитов, Тапок сконцентрировался и открыл огонь из перезаряженных пистолетов, собираясь покончить с обоими раньше, чем его минута всевластия истечет. Убрать пушку придурок Джо не догадался. Да и зачем бы ему это делать? Ведь страшно, Тапок уже мертв и очень напрасно. «Двадцать бронебойных пуль». Десять с ювелирной точностью ложатся в строчку на локтевом сгибе, аккуратно отделяя левую кисть со столь эффективным оружием от тела Джо. Восемь в район Адамова Яблока. Ракета ударяет в горло Джо чуть раньше, чем пуля, разрушая внешний слой брони. И попадания, каждая из которых может пробить скаф космодеса, рвут кобеля и позвоночник здоровяка, лишая его контроля над собственным телом. А последние две пули — это диммаки, и обе они летят сквозь пробитую в дыру, попадая в гарантированно человеческую составляющую Джо, в его мозг. Все, первый готов. На перезарядку нет времени, да и пуль Мика с собой у тапка только два магазина. Да и плевать, в ножнах на поясе у него висит трофей, который идеально подойдет для предстоящего боя. Как раз к этому моменту ракета долетела до Джима, отбрасывая его от колонны, которую он успешно выломал, и швыряя теперь уже этого здоровяка в стену. Летит Джим в ускоренном восприятии и тапка очень долго. Настолько долго, что Тапок успевает подбежать и прямо в воздухе вогнать клинок Джиму в верхнюю часть грудной клетки, перерубая питание системы имплантов, вернее, киберскелета с интегрированными модулями. А еще Тапок чуть подправляет полет Джима так, что тот, как мячик, бьется о пол и подлетает вверх. Все, конец боя. Джим дергается, пытаясь подняться, но махина супер навороченного тела просто не реагирует, лишенная и основного и дополнительного питания. Он рычит, но сделать уже ничего нельзя. Тапок, у которого закончил действовать стимулятор, спокойно подошел к нему и присел на кофточке. «В действительности он не слишком-то собирался беседовать с Джимом, но откат препарата такой, что тапка темнеет в глазах, и ему нужно передохнуть, присесть. Так почему бы не совместить приятное с полезным?» «Я ведь предупреждал вас обоих», — спокойно произнес он, глядя противнику в глаза. «Надо было просто отойти с дороги». Джим смачно харкнул в сторону тапка, но не попал. Ты все равно не жалет Стапок, там внизу под сотню чистых, которые уже идут сюда. Их ждет сюрприз. Не ждет придурок. Посмотри в сеть. Она уже доступна после того, как ты разнес блокиратора. «Твоих дронеров отключили, если ты не понял. Вернее, просто выжгли мозги, как и слайдеру. А ваши коптеры сначала завалили полоза, что поэтому змею на том свете кислоты побольше налили в чан. А потом вывели из строя твой костюмчик. Ты остался один, и ты не жалец». Джим рассмеялся. Твою мать, мы же тебя поймели со всех сторон. Папа Лука и Авель отвели наших людей отсюда, и сейчас штурмуют ваш клоповник. А тебя просто завалят мясом. Сотню человек с тяжелым оружием даже тебе не перебить. Или наш слайдер сейчас доберется до твоих мозгов. Тапок обнаружил, что сети впрямь есть, и даже потратил пару мгновений на то, чтобы понять, что Джим действительно не врет. Он принялся вызывать Джима, оставшегося на базе. «Да, господин Тапок...» Тот откликнулся мгновенно. «Я сейчас немного занят». — Джеймс, немедленно уходи с базы. Протокол ликвидация. На тебя прут не просто ганги. Это все силы Сальваторы, причем во главе с Авелем. Тебе не справиться с ними там одному. — При всем уважении, господин Тапок, я просто не могу. База окружена, и если я хоть на минуту оставлю турели без личного контроля, нас сметут. Протокол ликвидация принят к исполнению, но боюсь мне не уйти отсюда. «Но ты же не можешь восстать в клоне, у тебя повреждена матрица!» — заорал Тапак. «Что же поделать, сэр?» — с грустью в голосе ответил Джим. «Я мог умереть уже не один раз, но мне везло, благодаря вам, полковнику Торму, остальным. Был рад знакомству и, надеюсь, вы отомстите за меня». «Постой, я сейчас вызову беса!» Тапок не верил, что нет способов спасти хотя бы Джима. База его не слишком волновала, но потеря сразу и Полоза, и парнишки с Бристоля. Не может быть такого, чтобы они не могли что-то сделать. Мисс ответил почти сразу. «Тапок, что там?» происходит. Биамон Полоза погас. Дроннеры и Снежинка тоже мертвы. Юси в красной зоне. Безопасность базы кричит, что ее ломают и одновременно атакуют. Тепок тяжко вздохнул. Короче, Полос мертв. Чужой слайдер сжег, по словам младшего Сальватора. И Дроннеров, и Юси захватил контроль над нашими же коптерами, законнектившись на них через пульт. А сейчас вместе с Сальватором он крошит базу. «Ты можешь что-то придумать? Джимми там долго сам не продержится!» Бес помолчал, видимо, анализируя ситуацию. «Нет, никак. Я не сунусь туда. Их слайдер установил кучу трекеров в сети, практически став хозяином всего мегакластера в том районе. Я, кажется, засветился. Тебе самому надо уходить. Лифты поднимают к тебе три десятка чистых, и с ними наши же шутеры». Катер даже не вздумай трогать, с его компом кто-то уже повозился. Хватай добермана в охапку и уходи по резервному варианту». «Нет, собак я сейчас отправлю, им опасно оставаться тут, а у меня не закончено дело». Бес даже не стал спорить, он понимал, что Тапок скорее даст себя убить, чем уйдет сейчас, когда совет от него на расстоянии вытянутой руки». Еще он разрывался. С одной стороны, надо было дать Тапку время, но это означало с вероятностью в девяносто девять процентов, что его собаки погибнут, а собак Бес любил больше всего в мире. Не парься, елта. Тапок понял, о чем думает Бес, и поспешил его успокоить. «Я сам справлюсь. Хороший друг не будет заставлять выбирать между ним и другими. Мой выбор — мне за него и отвечать, а не Герис Ария. Активируй систему. Я объясню с ними и заставлю уйти. Только кое-что тут закончу». «Удачи, брат!» — тяжело вздохнул бес. Тапок поднялся с корточек. В его голове начал формироваться красный туман. Это означало, что все-таки боевая ярость у него никуда не делась. Просто вызвать ее теперь могло только по-настоящему что-то важное. Хорошо, а то идти сражаться, при этом под откатом после инъекций, не очень приятно. Он поднялся на ноги, бросив Джиму. «Полежи пока тут, Мишек дерьма, я сейчас вернусь». Осознание, что старый и верный друг погиб, было, но оно как бы ушло в сторону. Тапок воспринимал все отрешенно, будто это не на самом деле. Найти Полоза оказалось не слишком просто. Тапок опознал тело друга только по своим старым берцам, которые Полоз обозвал счастливым амулетом и нацепил на это задание. Да уж, не спас его амулет. Забрав свою катану и, постояв пару секунд над телом бывшего Мара, бывшего Райдера и бывшего хорошего приятеля, он целеустремленно зашагал обратно к беспомощному Джиму Сальватора. Увидев лицо Тапка, тот моментом растерял свой оплом и принялся уговаривать того передумать, мол, папа Лука обменяет его на что-нибудь ценное. «Папа Лука тебя сдал и бросил» процедил тапок сквозь плотно сжатые зубы. Он обычный говнюк, крайне расчетливый, который срать хотел на всех, кроме себя. Так что забудь, ты уже списан. Есть что еще мне предложить? Он не мог меня бросить. Я же честь семьи, а семья — это все. Ну, значит, ты только что прозрел, но поздно. Джим уже с явным испугом глядел на Тапка, а тот лишь усмехнулся и произнес. «Я, думаю, око за око, да? Вы убили мою женщину и друга. Я убью вас всех, а потом найду этого слайдера и забью его насмерть голыми руками. Что касается тебя... Прощай, Джим». Тапок достал перехватчик. «Гори в аду, сволочь! Гори в аду!» Истерично заорал раненый. Тапок ничего не ответил и, отойдя на шаг, картинно подкинул вверх нож. Тот повернулся в воздухе дважды, на мгновение застыл в верхней точке полета и ухнул вниз. И вот там, подпрыгнувший вверх, Тапок и придал ему дополнительное ускорение, вгоняя клинок из инопланетных материалов точно между бровей Джима Сальватора. Лезвие с хрустом пробило череп и превратило в кашу мозг, а перехватчик пискнул, сообщая, что пакет данных, представляющий собой квинтэссенцию Джима, надежно зафиксирован. Нажав на кнопку «Очистка», Тапок не испытал даже малейших следов приятных эмоций. Никакого удовлетворения. Он просто сделал то, что должно. Теперь ему нужно было также закончить с Джо Сальваторе а затем быстро переспорить двух модификантов, уже почуявших, что к нему движутся враги и совершенно не настроенных бежать. Времени убеждать и уговаривать у тапка не было, поэтому он просто применил недавно обнаруженную им способность к контролю дочерних, более слабых процессоров в радиусе нескольких метров и, по сути, приказал ему ходить. Друзья ворчали и скулили, не согласные с таким решением тапка. Он прижался на секунду к каждой крокодильей морде, передавая феромонный эмоциональный пакет, и отправил Добера в катеру, рядом с которым уже раскрывался одноразовый кубик грави-парашюта. Как только Тапок сообщил, что псы на месте, без отдал команду на старт устройства. Псы были мгновенно зафиксированы ремнями, а Куб, дав импульс на движки, высоко подпрыгнул, полетел вниз. Когда до поверхности будет несколько десятков метров, движки выдадут очередной импульс, который будет постепенно слабеть. Так и случилось. В результате гравий парашют мягко опустился на улицу, открылся, выпуская псов. Убедившись, что собаки в безопасности, тапок щедрыми горстями швырнул в коридор перед лифтами рассыпь датчиков, а вслед за ними и пяток подвижных мин пауков, ждавших своего часа в деактивированной броне. Это даст ему пять минут запаса, проинформирует, когда враги попрут на этаж. Последняя шестая мина заняла свое место на створках дверей, которые тапок закрыл за своей спиной. При попытке их открыть, нападающих встретит мощный заряд модифицированной взрывчатки, предназначенной для пробития панцирей крупных жуксов. Казалось, что тапок спокойно сосредоточен, но это было не так. Ярость, всегда в нем клокотавшая, сейчас начала подниматься вверх, будто лава в жерле вулкана. Цель, поставленная им так давно над дымящимися руинами домика и разрушенными клон-капсулами детей и жены, была наконец-то тут, рядом. Обостренными чувствами он уже видел, что в соседнем помещении четверо человек. Вооружен из них только один Остальные трое, если его не обманывает обоняние и слух, это абсолютно обычные люди, испуганные до жутия. Свен Форрес, Масахи Китана и Герман Вирт. Кто не знает этих имен в мире больших денег? Нет таких идиотов. Масахи возглавляет «Зеленый крест», организацию, занятую в производстве большинства синтетических препаратов, продлевающих жизнь. Благодаря его исследованиям, человечество давно перешагнуло порог в сто лет жизни. Герман Вирт, владелец меднанотех, именно он придумал наноаптечки и те самые биомониторы, которые сейчас используют 80% населения Ассамблеи. Заодно он известнейший эзотерик и мистик, выискивающий с упорством маньяка следы древних способов лечения болезни без лекарств, но исключительно как хобби. Эти двое непримиримые враги, по крайней мере на людях и в прессе. Оба называют друг друга шарлатанами и поливают грязью технологии коллеги. Форос – самый удачливый банкир, сумевший из ничего построить финансовую империю, удерживать ее на плаву и с солидными барышами во всех бедах и перипетиях существования ассамблеи. Все трое давным-давно перешагнули рубеж двухсотлетнего возраста, и всех троих объединяло однотайно. Именно они довольно давно придумали и создали ту организацию, которую все жители Ассамблеи и Фронтира знают как чистильщиков. На кой черт им это понадобилось, единственные ли чистильщики или эта троица создала что-то еще, Тапок не знал. Да ему по большому счету было глубоко плевать, что, зачем и как. Ему плевать было на мотивы этих троих, на их цели и желания. Он хотел только одного — уничтожить их. И сейчас, несмотря на все свои деньги, власть и влияние, эти трое боялись, пожалуй, в первый раз за многие десятилетия. Тот, кто стоял за дверьми, был их самой большой ошибкой за все время существования организации. Неудачная разработка, причем оплаченная их же деньгами, пусть и через подставной фонд. Двери взорвались вихрем щепок.